Глава 13. Кэролайн надела длинную накидку, крепкие башмаки и самую непромокаемую шляпку из всех и направилась к одному из боковых выходов, который вел прямо в конюшне. В подставке у двери стояли зонтики, уже мокрые. Только Кэролайн выбрала себе один покрепче, как за спиной у нее раздался голос. «Леди Кэролайн». Она обернулась, прижав зонтик к груди, и столкнулась взглядом с Фрэнсисом. Он поднял перед собой руки. «Прошу прощения, если напугал вас». «Вовсе нет». Каролайн опустила зонтик, уперев его кончиком в пол, и покрепче перехватила рукоять. «Я собиралась на улицу». «Я вижу. Я только хотел кое-что прояснить». Каролайн вздохнула про себя. «Прошу, говорите». «Вы дали основание полагать», что мой отец каким-то образом повлиял на ваше решение относительно нашей грядущей свадьбы». Каролайн нахмурилась. «Вам должно быть это доподлинно известно. Вы всегда тщательно исполняете его предписания вплоть до запятой, а он очень ясно дал понять, что свадьба не должна состояться». «И вы поверили, что он говорил от моего имени?» «Он глава вашей семьи». «И что же он сообщил?» что я больше не хочу жениться на вас. «Фрэнсис, вы сами сообщили мне то же самое своим молчанием. Когда пропали на целую неделю, стоило мне рассказать о том, в каком состоянии дела моего отца», — осторожно заметила Кэролайн. «А что, если мое молчание было попыткой найти выход из этой ситуации и жениться на вас в любом случае?» Кэролайн несколько долгих мгновений смотрела на него. «В тот момент вы об этом даже не упомянули. Единственным, кто связался со мной за эту долгую чудовищную неделю, был ваш отец. И вы предпочли поверить ему, а не дождаться вести от меня». «Я получила от вас записку», — уже более уверенно произнесла Кэролайн. «Вы мне написали, помните?» «Сказали, что посоветуетесь с отцом и просили меня проявить терпение». «Пока я не найду выход». «Возможно, вам стоило выразиться более определенно. Кэролайн не собиралась поддаваться внушаемому ей чувству вины. «Ваш отец высказался весьма конкретно, не оставляя ни малейших сомнений в его презрении ко мне и моей семье. Как вы могли подумать, что, зная об этом, я все же выйду за вас замуж?» «Потому что я был вам...» не безразличен. «Фрэнсис», — Каролин посмотрела ему в глаза. «Вы были моим миром. Совесть не позволила бы мне допустить эту свадьбу, зная, что тогда вы станете чужим для своего отца и всех, кто вас любит». «Хотите сказать, что отказались от меня, потому что любили?» «Да». «Будь это правдой, вы могли бы довериться мне и подождать, пока я все решу». «Как, Фрэнсис, как бы вам удалось совместить и то, и другое, если бы я смогла придумать хотя бы один...» «Но не смогли, так?» — перебил ее он. «И мне тоже не дали шанса». Кэролайн глубоко вздохнула. «Вы не можете обвинить меня в том, что я хотела для вас счастливой жизни в окружении любящей семьи, чего у меня самой никогда не было». «Я думала, что поступаю как лучше для вас, и ваш отец постарался убедить меня, что таково и ваше желание». «Моим желанием было жениться на вас», — произнес Фрэнсис. «Но вы не женились, не так ли? Если бы вы нашли приемлемое решение, то поделились бы со мной и своим отцом, и сейчас мы были бы женаты. Но никакого выхода не было. Общество, в котором мы живем, этого бы не допустило, и мы оба это знаем». Фрэнсис взглянул на нее, его щека непроизвольно дернулась. «Возможно, если бы я чувствовал, что вы в меня верите, то боролся бы сильнее». «Возможно, наши чувства друг к другу оказались недостаточно прочны для подобных ударов». «То есть вы признаете свою часть вины? Если для вас это так важно, то да». Он холодно склонил голову. «Благодарю вас. Фрэнсис!» «Я желаю вам только добра!» — Кэролайн коснулась его руки. «Мне искренне жаль, если я причинила вам боль». Он кивнул и развернулся на каблуках, оставив ее стоять в одиночестве, по-прежнему сжимая рукоять зонтика. Только через несколько мгновений Кэролайн поняла, что уже в который раз извинялся не он, а она. «Пора прекратить эти бессмысленные беседы». Она сказала все, что должна была — и больше ему ничем не обязана». Открыв дверь, Кэролайн вышла под моросящий дождь и раскрыла зонт. После этой болезненной встречи быстрая прогулка до конюшен и разговор с Дэном Прайсом неожиданно показались более привлекательными. Оценив расстояние между двумя зданиями, Кэролайн, подхватив юбки, побежала, пусть это и было несколько несолидно, к укрытию. Под навесом, запыхавшись, она перевела дух и вошла в главную конюшню, поскальзываясь на мокрых булыжниках. Услышав голоса, она направилась к стойлам, где держали и кареты, и верховых лошадей. Из-за страсти лорда Гринвуда к охоте на лисы куропаток конюшни содержались в образцовом порядке и нехватки в слугах не испытывали. Здесь начинали работать и некоторые из приемных детей. Кто-то остался, а кто-то нашёл... Более доходное место. Помню, как родилась эта кобылка, услышала Кэролайн голос Гарри Прайса и пошла к стойлам. Она просто очаровательна, прозвучал голос Мейбл. Я езжу на ней почти каждый день, если погода хорошая. Мне приятно думать о вас, ответил Гарри, как вы мчитесь верхом, и ваши локоны развиваются на ветру. Когда я сопровождал вас во время поездок, чуть не посидел несколько раз. Мейбл рассмеялась. «Я была весьма безрассудна, правда?» «Так и есть. А случись с вами что? Отвечать пришлось бы мне». «Стыдно признаться, но я никогда об этом не думала». Мейбл вздохнула. «Мне просто хотелось быть свободной». «Не беспокойтесь», — ответил Гарри. «Для меня было удовольствием сопровождать вас». «Напомните, мисс Мортон, что говорят про любителей подслушивать». Каролайн вздрогнула, услышав за спиной голос Дэна. «Кажется, что-то про то, что ничего хорошего они про себя не услышат», — продолжил он, когда она обернулась к нему. «Я была у вас лучшего мнения, мисс». «Почему?» — пожала плечами Кэролайн. «Я понятия не имела, что между вашим братом и моей кузиной установились настолько близкие отношения». «Так вы собираетесь рассказать обо всём её светлости?» «Зачем? Меня это не касается». Дэн поднял брови. «Вас это не остановило, когда вы решили вмешаться в судьбу моего друга Джошуа. Вы и этот доктор, когда утверждали, что он убийца». Каролайн посмотрела в глаза Дэну, который слегка усмехался. «А вы сами разве не вмешались? Разве не к вам первому Джошуа бросился за советом?» «Как я уже сказал, мы друзья», — пожал плечами Дэн. «Что с того?» Каролайн решила, что ей уже нечего терять. «Вы знали, сколько денег Джошуа получил за участие в планах мистера Вудфорда и леди Инес? «Не мое дело», — отрезал Дэн. «Если им была нужна помощь, сколько бы они ему не платили, это их решение». «Так, по-вашему, они заплатили ему несколько сотен фунтов за то, что он помог выкинуть пару разбитых вас и сломанных стульев?» На улыбающемся лице Дэна мелькнуло удивление. «А вам откуда известно, сколько денег было у Джошуа? Рылись в его вещах?» «Это не имеет значения». «Чёрт возьми, очень даже имеет, мисс. Извините за грубость. Какое у вас было право совать нос в его чертову комнату?» «Мои тёти и дядя дали свое разрешение». «А я-то из ваших слов понял, что вы на них больше не работаете», — фыркнул Дэн. «Но, оказывается, вы с прежним рвением исполняете их указания». «Я всего лишь хочу узнать, почему убили мистера Вудфорда и леди Инес, ответила Кэролайн. «Это достаточно честный ответ, и я также хотела бы знать, какая роль в этом у вас». «У меня», — расхохотался Дэн, — «неплохо, мисс». «Вы затаили обиду на всех обитателей дома только из-за того, как, по вашим словам, с вами обращались в детстве». «По моим словам?» — улыбка сползла с его лица. «Вы там были, и чертовски хорошо знаете, как с нами обращались. Большую часть времени, которое вы провели в Гринвуд-холле, меня не было». «Повезло вам». «Если бы я была здесь и увидела, что с детьми дурно обращаются, я бы немедленно довела это до сведения тётушки». «Которая бы ничего не сделала». Дэн не собирался уступать, и впервые за все время... Кэролейн ощутила тень страха, видя возвышающуюся над ней фигуру. Ей всегда было плевать на нас. «Это несправедливо. Она пыталась спасти вас от работного дома или приюта». «Может, некоторым из нас было бы куда лучше там. Черт бы побрал этих леди с их христианским милосердием». Осознавая, что беседа заходит не туда и не желая провоцировать Дэна на агрессивные действия, Каролайн снова заговорила. «Я не могу отвечать за действия ее светлости. Все, что я хочу знать, — это почему двое из обитателей дома, общавшихся с Джошуа, неожиданно умирают один за другим за пару дней». «Совпадение?» Дэн вновь улыбался ей, что раздражало, но улыбка, по крайней мере, выглядела менее угрожающе. «Вам стоит успокоиться, мисс, а то уже воображаете себе всякое, чего не существует...» «И что вас никак не касается? Мы же не хотим найти вскоре и ваше безжизненное тело, правда?» «Дэн!» — раздался голос Гарри, который появился в дверях вместе с Мейбл. «Какого дьявола ты пугаешь мисс Мортон?» «Просто советую ей держать свои размышления при себе, братишка». Дэн подмигнул Кэролайн. «И, может, заодно предупредить своего дружка-доктора, чтобы тоже помалкивал». «Почему?» «Потому что вы знаете, что он прав, и мистера Вудфорда с леди Инес действительно убили?» не сдавалась Кэролайн. «В этом доме творится что-то неладное!» «Убили?» — подошедшая Мейбл встала рядом с Кэролайн. «Ты хорошо себя чувствуешь, кузина?» «Да, именно так!» Кэролайн не отводила взгляда от Дэна и его брата, которые теперь стояли плечом к плечу. «Не кажется ли тебе странным, что в Гринвуд-холл возвращается Дэн, и его лучший друг Джошуа тут же оказывается причастным к двум убийствам?» «Джош никого не убивал», — презрительно усмехнулся Дэн. «Он, может, и облапошил этих двух старых дураков, забрал деньги и грозил сдать их Гринвудам, но они это заслужили». «То есть вы считаете, что они оба умерли от естественных причин?» Карлайн даже не пыталась скрыть своего скептицизма. «Как удобно». Они были не молодыми, мисс. Их переполняла ненависть. Дэн переглянулся с братом, который нахмурившись опустил голову и смотрел себе под ноги. Не собираюсь притворяться, что я расстроен из-за их смерти. Если наш приезд ускорил их кончину... Что ж, приятно до чертиков. Дэн! Закрой рот! Гарри посмотрел на Кэролайн. Он не имел в виду ничего такого, мисс. Просто хочет спустить пар. Кэролайн ничего не ответила. И Мейбл взяла ее под руку. «Они просто глупые мальчишки, кузина». Потом она обратилась к братьям. «Дэн, ты меня удивляешь. Кэролайн и ее сестра Сьюзан — мои любимые родственницы, и я не позволю тебе говорить с ней так пренебрежительно». Дэн поморщился. «Признаю, что хватил через край, когда она начала обвинять нашего Джошуа». Он склонил голову перед Кэролайн. «Мне следует извиниться, мисс. Я всего лишь шутил». Спасибо, Дэн, лучезарно улыбнулась Мейбл. До моего бала всего два дня, и я хочу, чтобы все получили от него удовольствие. «Получим, не сомневайтесь. Дэн улыбнулся Мейбл, и улыбка его была настоящей и теплой. Не пропустил бы его ни за что на свете. Мейбл, так и не отпуская, Кэролайн, потянула ее прочь от братьев к домику кучера. «Не хочешь зайти со мной к миссис Баттерфилд? Выпить чаю до возвращения в особняк? Она будет очень рада тебя видеть». Каролин взглянула на большие часы, висевшие в конюшне. До подачи ланча оставался почти час. «Если тебе так хочется». Ей пришло в голову, что может быть полезно поговорить с Мейбл наедине. Вдруг она сможет рассказать что-то про Джошуа и братьев Прайс». «Не обращай внимания на Дэна», — тем временем говорила Мейбл, пока они шли к коттеджу. «Он очень вспыльчивый, но не хотел ничего плохого». «Не могу согласиться с тобой, кузина». Каролайн закрыла за собой дверь и наклонилась погладить большого пса Баттерфилдов, который все вертелся вокруг, пытаясь поставить грязные лапы ей на юбку. «Тебя разве не беспокоит, что в доме твоих родителей уже двое людей умерли при загадочных обстоятельствах?» «Я знаю только, что у мистера Вудфорда было слабое сердце, потому что он часто на него жаловался, а тетя Инес просто была очень старой. Разве не может быть, что они просто не выдержали всей этой внезапной суеты?» Мэйбл с надеждой взглянула на Кэролайн. «Невыносимо думать, что мое желание отпраздновать день рождения дома привело к их смерти». «Уверена, что всему есть разумное объяснение», заметила Кэролайн. «К сожалению, я до сих пор понятия не имею, какое». После недолгих размышлений она все же решила продолжить. Джошуа сказал, что запер мистера Вудфорда в клетке, чтобы преподать ему урок. «Я знаю. Гарри недавно рассказывал, что мистер Вудфорд сам запирал детей в клетках на ночь, если они плохо себя вели. Это просто ужасно!» Мейбл вздрогнула. Но я сказала ему, что это неприемлемо, даже если у него были свои причины не любить старика. В кухню вошла миссис Баттерфилд. Мисс Мейбл и мисс Каролайн, как чудесно. Давайте я приготовлю чай, сядем, и вы расскажете мне про свои приключения. Пока миссис Баттерфилд возилась с чайником, Каролайн наклонилась к Мейбл и, понизив голос, произнесла. Ты слышала, что ее убили, вонзив в шею вязальную спицу и еще обмотали пряжей? Мейбл охнула и прижала пальцы к губам. Это просто чудовищно. Так и есть, согласилась Кэролайн. Ты бы осудила Дэна и Джошуа, если бы они так поступили. Ну конечно, искренне воскликнула Мейбл, взяв ладонь Кэролайн в свои. Но я не могу поверить, что они способны на подобное. Убеждение в голосе Мейбл звучало искренне, но Мейбл всегда видела в людях только хорошее, особенно в тех, кого считала друзьями. У нее была добрая душа, и сама мысль о том, что кто-то мог столь ужасно поступить, вероятно, была недоступна ее пониманию. Каролайн, однако, не сомневалась, что убийцами были Дэн и Джошуа и ничто не могло убедить ее в обратном. «Знаю, ты близко общаешься с Дэном и его братом, кузина, но ты бы сказала мне, если бы они планировали другие подобные шутки, правда?» спросила Кэролайн. «Я бы никогда не позволила им повторить что-то подобное», твердо ответила Мейбл. «И если Дэн снова начнет тебя дразнить, обязательно скажи мне!» Кэролайн боялась, что когда Дэн с ней покончит, Она уже будет не в состоянии что-либо рассказывать Мейбл, но все же кивнула, и кузина будто бы немного успокоилась. Они хорошие, Кэролайн, уверяю тебя. Просто их жизнь в особняке не всегда была счастливой, а поездка сюда всколыхнула старые воспоминания и обиды. Это я определенно могу понять, заметила Кэролайн. Да, потому что Элиза с мамой не всегда были добры к тебе, верно? Мейбл внимательно смотрела на нее. «И только представь, насколько хуже пришлось бедным Дэну и Гарри!» «Ты знала, что доктор Харрис с сестрой тоже провели в особняке несколько месяцев много лет назад?» — спросила Кэролайн. «Как любопытно!» — нахмурилась Мейбл. «Ты его вспомнила?» «Я вообще не помню Харрисов», — признала Кэролайн. «Но раньше, когда у отца были деньги и дом для нас... «Я часто жила не здесь. Доктор с сестрой пробыли здесь всего несколько месяцев, и, полагаю, он старше меня». «А я, наверное, даже не родилась, когда они жили здесь». «Вероятно, нет», — согласилась Кэролайн. «И детей в детской всегда было так много. Они приезжали и уезжали. Иногда тяжело всех припомнить». «Но ты, похоже, старалась поддерживать связь с большинством из них», — заметила Кэролайн. «Я пыталась». Вздохнула Мейбл. Многие из них стали мне добрыми друзьями, как Гарри с Дэном. Да, выражение лица Мейбл смягчилось. Гарри так многому меня научил. А дядя с тетей об этом знают? Мейбл хихикнула. Надеюсь, нет. И, пожалуйста, не просвещай их. Они сочтут его гораздо ниже себя по статусу и положению. Я вовсе не собираюсь ничего им рассказывать. Спасибо. Мейбл посмотрела ей в глаза. Доктор Харрис, похоже, весьма увлечен тобой. Он сам тебе рассказал, что жил здесь. Он упомянул, что вырос в этих краях, но это миссис Медокс узнала его и рассказала твоей матушке. Этим она надеялась навлечь на него неприятности? Мейбл состроила гримассу. Как на нее похоже. Тина говорит, на нее было тяжело работать. По всей видимости, миссис Медекс пыталась переложить вину с Джошуа на доктора Харриса. Она предположила, что у него не только были причины ненавидеть нашу семью, но и возможность убить. Мейбл призадумалась. «Она, может быть, права. Мне это в голову не приходило». «Если ты не веришь, что Джошуа способен на убийство, то почему сомневаешься в докторе Харрисе?» Он гордится тем, что заботится о других и спасает жизни, а не забирает их. Справедливо. Мейбл вернулась к своему чаю и беседе с миссис Баттерфилд, пока Кэролайн лихорадочно обдумывала произошедшее. Доказать, что Джошуа кого-либо убил, не представлялось возможным, особенно учитывая, что дядя с тетей отказались признавать сам факт убийства. На поддержку Мейбл тоже рассчитывать было нельзя, так как она считала Гарри с Дэном честными и бесхитростными людьми. Заносчивое поведение Дэна и попытки запугать Кэролайн лишь убедили ее в том, что отвечать за свои преступления он не будет. И это невероятно раздражало. «Не хотите молока, мисс?» — предложила миссис Баттерфилд, отвлекая Кэролайн от невесёлых мыслей. «Да, пожалуйста». Кэролайн заставила себя улыбнуться. «Расскажите, как поживает ваша Дейзи? Когда я ее видела в последний раз, она только-только научилась ходить».